средние века, когда самурай обязан был сохранять присутствие духа в ответственных случаях, эти качества считались необходимыми. Идея умеренности и самоограничения пронизывает всю японскую культуру. И японец с детских лет постигает суть высказывания Лао-дзы. Тот, кто знает, где остановиться, не подвергает себе опасности. Тот, кто знает свой жребий, тот не будет унижен на всю жизнь, впитав идею о том, что нельзя желать большего, чем тебе отпущено судьбой. Японские писатели, такие как Камо Но Тюмэй, записки из кельи, и Кэнко Хоси, записки от скуки, пропагандировали эту идею в художественной форме, способствуя созданию специфически японского стиля поведения. Интересны в этой связи жизненные правила, которых рекомендуется придерживаться японцам. Первое. Примиряйся с ситуацией, какой бы она ни была. Второе. Находи возможность соблюдать установленные правила. Третье. Ограничивай себя в развлечениях. Четвертое. Причиной несчастья считай самого себя. Следование этим правилам, в свою очередь, сказалось на особом подходе японцев к оценке объективной действительности. В характере японцев и их мировоззрении ярко обозначился фатализм. Эта черта имеет глубокие корни в сознании японцев. В чрезвычайных обстоятельствах, во время стихийных бедствий японцы предпочитают придерживаться позиции пассивного ожидания когда все пройдет само собой книги, пьесы, песни, в которых трактуются понятия судьба, рок, предрешенность и тому подобное, ценятся и пользуются большой популярностью у современных японцев. Фатализм и рациональное ощущение предрешенности прослеживаются в различных аспектах жизни. За многими жизненными событиями японцы видят какие-то скрытые силы. Вместе с тем, однако, у современных японцев получил развитие и рациональный подход к действительности, часто связанный с личными интересами. Критерием рационального поведения является успех в жизни, который зависит в первую очередь от бережливости и в большой степени от вежливости. Вежливость, несомненно, одна из кардинальных обыденно-житейских норм в национальном характере японцев Любое слово, жест, поступок, даже побуждение отмечены печатью вежливости. На улицах, в садах и общественных учреждениях можно встретить таблички, призывающие к вежливости. Человек не должен подчиняться ничему другому, кроме добра и вежливости, гласит одно из самых распространенных изречений. В Японии... Никого не удивят приветливые продавцы в магазинах, внимательные шоферы такси, учтивые официанты. Здесь обслуживание всегда сопровождается улыбкой и никогда чаевыми, замечает Мишель Комморс в своих очерках «Сервис с улыбкой». Вежливость буквально пронизывает взаимоотношения гостиничной прислуги и гостей водителя такси и пассажиров, хозяина какого-нибудь магазинчика или продавца и покупателей. Так, заходя в обычно пустующие магазинчики средней руки, где продавцы имеют возможность коротать время где-либо в уютном уголке, покупатель, как правило, извещает о своем приходе словами «Гомен кудасай!» «Извините, пожалуйста». Он может долго рассматривать товар, интересоваться подробностями, расспрашивать и всегда получит вежливый ответ. Но перед тем, как взять что-либо в руки, японец извинится и спросит разрешение хозяина. Вежливая речь является непременным атрибутом общения в Японии. Многих, впервые посетивших Японию, поражают устройство жилища, атрибуты одежды и убранства помещений, На всем печать строгости и порядка, и везде поразительная чистота. Наглядную картину этой стороны национального характера японцев нарисовал в своей книге Федоренко. Мы входим в Гэнкан, небольшую прихожую. Каменный пол из отполированных булыжников, серых и буроватых тонов. За ним деревянный настил, приподнятый как театральные подмостки здесь мы оставляем верхнюю одежду и по старинному правилу снимаем свои ботинки которые сразу же ставим на увлажненные кругляки таким образом чтобы можно было легко как бы с ходу надеть их при прощании